Какая женщина не мечтала бы спастись от такой участи? Но от чего же, ради всего святого, она так поспешила с повторным браком? Хейверс вновь прервала течение его мыслей. Линдли тревожно глянул на нее. Маленькие капельки пота выступили у Барбары на лбу, и слова явно давались ей с трудом.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 Она могла поехать в Кэлдейл. Зачем ей убивать собаку? Пес не признал ее. Его не было на ферме девятнадцать лет назад. Тесса для него незнакомка. Отрубить голову первому мужу? Хейверс озадаченно нахмурилась. Разве не проще получить развод? «Только не для католиков».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 Да, это могло бы послужить мотивом. Наверное, художнику нелегко примириться с тем, что кто-то уничтожает его труд».